которая сообщила мне необычайно интересные подробности относительно кооперативов в скандинавских государствах. Нужно будет как-нибудь пригласить ее к обеду. «Я вполне разделяю твое мнение», — ответила сестра ее Флора. «Но я тоже не потеряла даром времени. Я встретила у господина Вентейля, очень осведомленного старика, который хорошо знаком с Мабаном, и которому Мабан — самым подробным образом объяснил, каким приемом он прибегает, создавая роль. Это ужасно интересно. Это сосед господина Вентейля. Я ничего о нем не знала, он очень любезен. «Не у одного только господина Вентейля есть любезные соседи», воскликнула при этом заявлении сестра моя двоюродная бабушка Селина. Голосом, которому робость придала силу,